Глава 2 «Церковь стала для меня домом», — вздохнула Марина. «Каждый такой вечер это место озаряется особым теплым светом восковых свечей. Когда я остаюсь одна, я зажигаю ладан в этих маленьких лампадках, украшенных золотом и разноцветным стеклом, протираю иконы, поправляю резной крест у входа, он всегда после прихожан перекошен, обрызгиваю святой водой красный потертый ковер Вечерняя служба особенно важна. Она предшествует ночи, когда зло набирает особую силу. Я никогда не верила в существование демонов. Моя мама не верит и сейчас. Для меня же они стали не только частью реальности, но и наполнили скупые на события дни. Все началось унылой осенью, когда листва гнилым ковром покрыло землю, а солнце больше не показывалось из-за тяжелых туч. Я поступила в институт и переехала в город неподалеку совсем недавно. Мне повезло через знакомых найти однокомнатную квартиру почти в самом центре, где, несмотря на ужасный ремонт и соседей алкоголиков, я была абсолютно счастлива. Мечты сбывались, и на фоне эйфории я быстро обзавелась новыми знакомыми. Однажды мы устроили вечеринку. Ребята, узнав, что я живу одна, очень оживились, проявили инициативу и организовали пати практически без моего участия. Все началось вполне благоразумно, но после первой выпитой бутылки спиртного Вечеринка переросла в угар. Я просила ребят вести себя тише, уменьшала громкость магнитофона. Они лишь потешались надо мной и продолжали веселиться. Ожидаемо около полуночи в дверь позвонили. Ребята выключили музыку и затаились. А я с тяжелым сердцем подошла к входной двери. «И долго это будет продолжаться?» Передо мной стояла невероятно высокая женщина с копной рыжих волос и пронзительным взглядом к карих практически черных в тусклом освещении подъезда глаз. мы «Я...» Из комнаты раздался короткий смешок. Женщина пронзительно глянула в конец коридора. Там, в темноте, кто-то отчаянно зажимал себе рот. Это не помогло, и вскоре комната наполнилась безудержным смехом. Теперь вся компания истерично хохотала, а я краснела от стыда, не решаясь смотреть на соседку. Все же вскоре мне пришлось на нее взглянуть. Но то, что я увидела, не поддавалось более никакому вразумительному объяснению. Её глаза впали чёрными дырами в неестественно бледное лицо. Морщинистые тонкие губы цвета запёкшейся крови растянулись в уродливые улыбки, обнажив ряд кривых заострённых зубов, что безобразно нарастали друг на друга. Я торопела и затряслась всем телом. Всего один взмах ресниц изменил картинку. На площадке стояла всё та же женщина с безусловно человеческим лицом. «Ух ты чёрт, привидится ж такое!» «Не пригласишь зайти?» — совершенно неожиданно поинтересовалась она. От переживаний я совсем оробела, и, не произнося ни слова, открыла дверь Настеж. «Тебя не учили манерам Странно заулыбалась она, не придвинувшись ни на шаг. «Учили?» Что же, на подобный вопрос следовало бы приличной девушке ответить. «Если бы я только знала, что произойдет потом, я бы никогда не произнесла этого слова. Но я не знала, и потому ответила». «Заходите». Соседка расплылась в хищной улыбке. «Я потом зайду». Она развернулась и зашагала по лестнице наверх. Лишь когда темная фигура почти скрылась из виду, я услышала ее зловещий тихий смех. «Сумасшедшая?» — отважилась подумать я. Искаженное лицо, что так явно привиделось, никак не выходило из головы. Оно зависло перед глазами, упорно вопрошая, не тронулась ли рассудком я сама. Настроение веселиться пропало, И я попросила ребят разойтись. Одни возмущались, другие откровенно смеялись над моей трусостью. В новом городе, в глазах новых друзей, я изо всех сил старалась быть той, кем никогда не являлась. Что ж, полтора месяца успешной маскировки закончились позорным разоблачением. «Поздравляю, Марина, поздравляю!» — корила я себя, когда все разошлись. Запуганная провинциалка, которой просто повезло со знакомыми. «Уже завтра об этом будет говорить весь поток». И я не ошиблась. По задним партам пробежала волна смеха и подколок, как только я зашла в аудиторию. «Кто-то не умеет веселиться. Соседи такие страшные, бу, я уже напустил в штанишки. Она, кроме сельских дискотек, нигде и не была больше», — кричали со всех сторон. Я обхватила сумку и, не выдержав, выбежала из аудитории. Проходив весь день по дождливому городу, лишь к вечеру я вернулась домой. К вечеру у меня поднялась температура, чему я, впрочем, даже обрадовалась. С утра к терапевту и неделю можно отлежаться на больничном. А там посмотрим. Надеюсь, они к тому времени успокоятся, — прикинула я. Ближе к полуночи состояние ухудшилось. Меня трясло, тело перестало слушаться, а мысли мутнели. Кровавая дорожка градусника застыла на отметке 39,3. Надо бы вызвать скорую. Только подумала я, как кто-то позвонил в дверь. Застыв на кровати, я прислушалась. Звук дверного звонка прозвучал явно и одновременно фальшиво. Остатком незамутнённого разума я осознала, что ушам необходим повторный звук, чтобы окончательно поверить в его реальность. И лучше всё же позвонить в скорую. Я убедилась, что мне просто послышалось, и потянулась за телефоном. Рука приобрела неприятную вялость. Пальцы скользнули по обтекающей трубке, столкнув её на пол. В это же мгновение в ушах раздался звук. Я подняла голову и замерла. Мне снова показалось, что в дверь позвонили. На этот раз я встала с постели. Голова кружилась, а глаза на секунду свело темнотой. Опираясь о стену, я дошла до входной двери и взглянула в глазок. Что-то темное мелькнуло в бок так, словно кто-то не дождался и решил уйти. Зафиксировав цепочку, я осторожно приоткрыла дверь. На площадке было пусто. «Показалось», — облегченно вздохнула я. Вдруг в квартиру ворвался легкий ветерок, принеся с собой какой-то отвратительный запах. Я мигом захлопнула дверь но навязчивый аромат остался. Он был определённо знаком, я лишь не понимала откуда. Вонь настойчиво распространялась по дому, создавая упорное ощущение. Где-то что-то протухло. «Яйца. Так пахнут тухлые яйца», — осенило меня. Впрочем, открытие не уменьшило неприязни к резкому запаху, и если б у меня было больше сил, я бы открыла все окна и выгнала его. Однако сейчас мне хотелось лишь добраться до постели и уснуть. Я сделала шаг вперёд справа от меня в дверном проеме, что разделял узкий коридорчик с кухней, что-то мелькнуло. По телу растекся страх. я ощутила кожей, что нахожусь в квартире не одна. Пробежав в комнату я мигом закрыла дверь. сердце бешено колотилось, тяжелая голова облокотилась о косяк. Внезапно в дверь легко толкнули. сквозняк, но откуда ведь все форточки закрыты мысли все еще старательно цеплялись за здравый смысл. С обратной стороны двери где-то на уровне глаз, Кто-то установил защёлку. Раньше я никогда не закрывала эту дверь, а потому просто не видела её. Трясущейся рукой я быстро задвинула миниатюрный засоб. Давление на дверь прекратилось. Я запрыгнула под одеяло, оставив гореть в углу старый торшер. Не могу сказать, погрузилась ли я в сон, но когда я снова открыла глаза, комната озарилась странным пурпурным свечением. Торшер в углу замигал, и вскоре вовсе погас. Комната зловеще потускнела. Я постаралась встать с кровати, чтобы включить свет, но тело словно парализовало. Ни руки, ни ноги больше не слушались. Я могла лишь приподнять голову, и когда я это сделала, то обнаружила, что дверь в коридор исчезла. В пустоте висела лишь блестящая защёлка, что оказалось по-прежнему закрыта. В коридоре появилась высокая фигура. Чёрные бездонные глаза смотрели прямо на меня, а тёмный рот света запёкшейся крови снова расплылся в зловещей улыбке. Она сделала шаг вперед, но ее нога ударилась о незримую дверь. Застыв в дверном проеме, она принялась мерзко ругаться, нащупывая быстрыми пальцами прозрачную дверь. Что-то не пускало ее, не давало войти, и она, злобно оскалившись, отошла назад и вытянула костлявые руки вперед. Руки медленно удлинялись, сквозь длинную кожу проступили бордовые вены, а искривленные пальцы все так же торопливо перебирали в воздухе, стараясь до меня добраться. Ведьме оставалось совсем немного, и она подалась вперед, случайно коснувшись дверной защёлки. Раздался жуткий визг, и её безобразные руки взлетели к потолку. Они извивающимися змеями ударили по люстре и упали на пол. Ведьма втащила их в коридор, не прекращая гневно ругаться. Я подскочила на кровати. Пижама, постель и одеяло насквозь промокли. Торшер по-прежнему горел. Дверь была закрыта, а люстра, поскрипывая, качалась. По телу пробежала волна холода. А в душе поселился животрепещущий страх. Я задрожала всем телом, до конца не веря, что кошмар оказался лишь сном. Так и не уснув до самого рассвета, я раз за разом прокручивала в голове свой жуткий сон. Наконец небо начало стремительно светлеть. Я отворила спасительный засоб и вышла в коридор. Горло сковал неприятный запах, все тот же, еще с вечера. «Так пахнет сероводород», — внезапно вспомнила я из уроков химии. Резкий, противный и невыносимо стойкий. Но откуда он мог взяться в доме? Видимо, произошла какая-то утечка, авария. Повышенная температура держалась, но на этот раз нательный термометр показал на полтора градуса меньше. С восходом солнца страхи испарились, а ночные видения показались всего лишь разбушевавшейся фантазией на почве болезни. Вскоре я вышла из дома. В подъезде вечно пахло чьими-то ночными испражнениями, и это утро не было исключением — Однако запах тухлых яиц здесь напрочь отсутствовал. Я добралась до поликлиники и, минуя очередь, попала в кабинет к терапевту. Мне без труда диагностировали ангину, отправив на анализ крови. Весьма приятная врач протянула два небольших коричневых листка «Направление на анализ» и «Аптечный рецепт». «И заведите карточку. Я, конечно, надеюсь, что вы у нас в первый и последний раз, но всё же учёт есть учёт», — заулыбалась она. Худощавая ассистентка вынесла мне жаропонижающие, а врач — попросила зайти через полчаса, когда будет готов анализ. «Ваш адрес», — резко без лишних любезностей поинтересовались в регистратуре. «Там, где прописано или где в данный момент живу?» — растерялась я. Жилая женщина опустила очки и нахмурила лоб. «Вы у меня спрашиваете?» Я начала диктовать домашний адрес небольшого городка, откуда приехала. «Вы издеваетесь?» — перебила она. «Алина!» — вдруг обратилась так кому-то за высокой стойкой. «Запиши эту, у меня из-за нее уже собралась очередь». Вскоре мне заулыбалось приветливое лицо, усеянное веснушками. Девушка указала на соседнее окно и снова скрылась среди стеллажей разноцветных полок. Я сделала несколько спешных шагов в сторону, робко посматривая на ворчащих позади людей. Вдруг из-за спины крупного мужчины появилось искаженное лицо. Его глаза сжались черными бездонными дырами. Нос неестественно заострился, а черный рот растянулся до немыслимых размеров, изображая оскалившуюся улыбку. Зловещая физиономия казалась лишь полупрозрачной маской, что внезапно проявилась на лице, судя по одежде, ухоженной и состоятельной женщины. В следующее мгновение демонический взгляд пал на меня. Я тут же потупила взор. «Марина?» — пришло из тишины. Я совсем не слышала, как меня позвала Алина. «Что-то не так? Кого-то увидели?» «Нет-нет», — «Нет -нет», я замотала головой. Уши заложила. Наверное, от болезни. Ммм, выздоравливайте. Девушка всмотрелась в данные на медицинской карте. Ммм, так вы уже все заполнили. Остался адрес и место работы, учебы. Улица Вайнера 9, квартира 6. Учусь в инсте. Вы на Вайнера 9 живете? В шестой квартире? Алина выпучила на меня свои большие голубые глаза. Да, а что? Она еще несколько минут смотрела в упор, а потом, как ни в чем не бывало, дописала данные, и отложила карточку в сторону. «Вы сдавали какие-то анализы?» Теперь уже совсем без эмоций поинтересовалась она. «Кровь сдавала?» «Хорошо, ждите под кабинетом у терапевта». Не глядя в глаза, сухо произнесла работница регистратуры. Я сделала шаг в сторону, но мигом вернулась и снова склонилась к окошку. «Прошу, расскажите мне об этой квартире. Я так напугана, я не знаю, что мне делать». Угрюмая старуха тут же отреагировала на шепот и кинула отработанный годами гневный взгляд. Алина сглотнула слюну тяжелее обычного и, просверлив меня взглядом, монотонно произнесла. «Пожалуйста, ждите под кабинетом терапевта». Я не знала, подойдет Алина или нет, но все же она подошла. Девушка села рядом на деревянное раскладное кресло. Ее руки были спрятаны в карманы, а глаза устремлены в стену. «У меня есть адрес человека, который жил в этой квартире до тебя. Возможно, вам будет о чем поговорить». «Правда? Вы что-то знаете об этой квартире, об этих соседях?» — вмиг воодушевилась я. «Да тише, тише ты, они же повсюду». «Еще не хватало, чтоб...» «Я ничего не знаю», — сквозь зубы произнесла она. В ее руке появился сложенный листок бумаги. сжимая его между пальцами и стараясь подать записку как можно скрытнее, она вложила ее в мою руку. «Он знает». Бросила она, вскочила с кресла и спешно зашагала по длинному коридору. Глаза пробежали по сидящим передо мной людям и наткнулись на парня. Он неприлично пялился, однако лицо не выражало никаких эмоций. Сквозь поляризационные стекла очков слабо различались серые глаза, которые уже в следующий момент полностью поглотились зловещей чернотой. На висках выступили ветки пурпурных вен, нос смазался, а губы снова расползлись в демонической кривизне. Я потупила взор и постаралась сохранить хотя бы видимость спокойствия. Анализ крови оказался не так уж плох. Врач предложил подождать с приемом антибиотиков и пригласил на прием через три дня. Я не поехала домой, если проклятую квартиру можно было по праву называть домом. Выйдя на улицу, я раскрыла сложенную записку, на которой был написан адрес некого Андрея Василевского. Мой путь лежал на улицу Краснознаменскую, 8, корпус 3. Снова начался дождь, и попав под крупные капли, я благополучно добежала до автобусной остановки. На ней никого не было. И, подъехавшись вскоре, автобус, впрочем, тоже оказался пуст. «На Краснознаменскую 8 едете?» Водитель, не поворачиваясь, буркнул. «О, это конечная Я любила конечное. Не надо следить за остановками, можно просто наслаждаться путешествием, пока водитель не объявит конец маршрута. Устроившись у окна, по которому вскоре ручьями побежал ливень, я пригрелась в мягком кресле. В автобус мало кто заходил, а если и заходили, то через пару остановок непременно выходили. Одна за другой исчезали в бесконечных поворотах узкие улицы. Пролетали намокшие дома, в чьих редких окнах за занавесками горел желтый свет тепла и уюта. Я впервые поняла, что скучаю по своему дому, по родному городку, где выросла, где прошли мои самые счастливые и беззаботные дни. Там остались самые верные друзья. Там я чувствовала себя защищенный от всех опасностей и невзгод. Поначалу большой город манил. Я мечтала занять в нем нишу, слишком часто заглядывая в чужие окна и фантазируя, что одно из них когда-нибудь станет моим. «Конечное!» — объявил водитель. Как только я вышла из автобуса, двери позади спешно захлопнулись. Я оказалась на пустыре. В стороне чернело бескрайнее поле, впереди виднелась дорога, в конце которой серел странный комплекс зданий. Подойдя ближе, я заметила на окнах решетки, а слева от тяжелой входной двери «Небольшую вывеску. Городская психиатрическая больница». В горле застрял колючий ком, и я всерьез задумалась, стоит ли мне продолжать свой путь в поиске ответов. Дверь заведения заскрипела, и вскоре Настя шотворилась. На улицу вышел немолодой мужчина с весьма потухшим взглядом. Он заметил меня и галантно придержал дверь. Меньше всего мне хотелось в этом месте казаться странной. И благодарно кивнув, я забежала в темный холл. «Вы к кому?» окликнул строгий голос из решетчатой сторожки, которой присоединялся ряд железных турникетов. «К Андрею? К Андрею Василевскому?» «Документ есть?» На меня взглянула грузная дама в форме. «Студенческий?» Я поспешила достать из сумки маленькую зеленую книжечку. «Ого!» — раздалось в ответ. Студенческий исчез в окне, а один из турникетов резко затрещал. Его звук был ненамного приветливее людей этого города, но турникет хотя бы не смотрел осуждающим взглядом. «А куда мне идти?» — растерялась я. «Налево в регистратуру». «Спасибо». «Угу». Темный холл украшали живые цветы в огромных вазонах, ловя с высоких окон редкий дневной свет. Несмотря на явный дефицит солнца, декоративные кусты и деревья разрослись здесь джунглями, значительно оживляя холодное безжизненное пространство лечебницы. Слева перед широкой лестницей расположилась стойка местной регистратуры, откуда донесся шелест документов. «Здравствуйте». Постоянно моргающая женщина устремила на меня вопрошающий взгляд. «Я к Андрею Василевскому. Он ведь у вас лежит?» «Лежит?» Женщина вдобавок к своему морганию еще и нахмурилась. «Андрей Василевский, ваш пациент?» Я решила перефразировать вопрос. «Андрей Василевский не пациент, сударыня. Он наш санитар. Кажется, не просто камень, а целый булыжник свалился с моей души. Мне не придется говорить с душевнобольным». Вот, пожалуй, то первое, что пришло в голову, побудив облегчённо вздохнуть. «А можно мне с ним поговорить?» «Можно. Пройдите в переговорную». Она показала открытой ладонью направо. «Я его вызову». Я побрела через холл с джунглями обратно. Пройдя турникеты, я вышла к Настеж открытой комнате, изобилующей деревянными сиденьями. Здесь больше не было ничего, кроме соединённых друг с другом кресел. Они непрерывным рядом подпирали выкрашенную зелёной краской стену. По железным откосам снова застучал дождь. Высоко в окнах, что располагались под потолком, мелькнула яркая молния. Спустя несколько секунд последовал раскат грома. Он прогремел совсем близко, заставив буквально подскочить на месте. «Не бойтесь, это всего лишь гром». В дверном проеме стоял высокий парень в голубом медицинском костюме. «Вы Андрей?» «Я». Он не вытаскивал рук из карманов и не торопился проходить в переговорную. «Алина дала мне ваш адрес». Я не знала, что этот адрес — психиатрической больницы. Я протянула ему сложенный листок в доказательство своих слов. Он безэмоционально посмотрел на записку, заставив меня, смущенный, ее спрятать. Кому и зачем меня искать? «Алина, она сказала, вы жили на Вагнера 9 в шестой квартире». «Что?» Парень нахмурился и недоверчиво прищурил глаза. «Они туда опять заселили? Я же их так много раз предупреждал». «А почему не должны были?» «И сколько?» «Что сколько?» «Сколько ночей вы там ночевали?» Такая формулировка вопроса заставила меня вжаться в твёрдое кресло. «Полтора месяца. Я от 30 августа заехала». «Значит, ещё 66 дней нет», — задумался парень и почесал переносицу. «Скольких вы уже видели?» «Скольких? Кого вы имеете в виду?» «Хм...» — довольно приятно улыбнулся Андрей. «Но одного точно видела, раз пришла ко мне».